Глава девятая. Русы. «Господин, мы их потеряли!» Голос угридни дрогнул. Он застыл, не поднимая глаз выше золоченного стремени, И не мог видеть, как ладонь всадника ласкает бритую рукоять булавы. Один удар и светлый затылок, шлем Гридин держал в руках, превратится в кровавую кашу. Но всадник сдержался. Он умел смирять гнев. Вместо того, чтобы ударить, он тоже снял шлем, погладил бритую загорелую голову, расправил влажный от пота чуб. Невыше уха усадника узкая полоса, шрам. И рука расправлявшегося сидевший чуб тоже испещрена шрамами. Ее хозяин не любил рисковать попусту, но если уж выходило драться, то за счетами дружинной не прятался. Сейчас дружина стояла поудель, рядом был только один, лучший. Сказывал я те батькам. «Не хитрись, хитрованами!» — проворчал он. «А ты?» «С одного лиса две шубы не снять. Ты своего в скарпе слушай больше. С умой по миру пойдешь». Варежские усы говорившего были с густой проседью, а на концах крашены синим. Так же, как и у того, кого он называл батькой. «Молчи, Асмунд!» — бросил старший. Жеребец под ним заплескал, чую настроение хозяина. Гнедая кобыла Асмунда недовольно покосилась на белого жеребца. Встань, договори、да、толком, прошепел всадник. Леса сбежалась нашим золотом? Не знаю. Горедин медленно распрямился. Их не было в уговоренном месте. Они ушли. След оборвался в Непор. Переправились? отрывисто спросил всадник. Скарпи сказал... Высокий Нурман в золоченных доспехах спрыгнул на песок, пошатнулся. Оказавшийся рядом разведчик Гридж сунулся поддержать, но Нурман сердито его оттолкнул. — Не девка, — грубо сказал он, — не свалюсь. И пошел к воде. Наверху громко переговаривались по-нурмански Хирман и Скарпи. Личная дружина княжьего боярина. Славяне-разведчики, обнаружившие след, помалкивали. Примерно в полутора стрелящих от берега стояли на якорях две большие боевые лодьи под полосатыми парусами. Там тоже интересовались происходящим на берегу, но Нурмана в золоченных доспехах за высоким рогозом с кораблей видно не было. Скарпий долго разглядывал примятые камыши. Потом повернулся, хватаясь за торчащие из земли корни, вскарабкался по сопучему склону, толкнулся от подставленных под ногу ладоней и уселся в седло. — Зови корабли! — бросил он одному из хирманов. Тот дважды отрывисто дунул в рог. Гнусавый низкий рев сполошил птиц. Захлопали тысячи крыльев. Разведчики, в большинстве из охотников полян, проводили улетающую дичь тоскливыми взглядами. Лодии снялись с якорей, развернулись к берегу. Хромгельф, я оставляю тебе две сотни, десять орыхледопытов и дюжину собак, сказал Нурман в золоченых доспехах тому, кто трубил в рог. Разделитесь. «Одни пусть идут вверх по течению, а другие вниз. Но за оба отряда отвечаешь ты». «А ты?» — спросил Хрунгельф. «А я переправлюсь на тот берег и сделаю то же самое. У этих черных крыс нет лодок. Далеко по воде они не уйдут. След будет». Гридень перевел дух. «Ну, — сердито поторопил всадник, — продолжай». — След мы нашли, — торопливо проговорил Гритинь. — На этой стороне совсем близко. Только волки уже порвали лесу. — Какие еще волки? — взъярился всадник. — Побили их, батька. На правом берегу повыше Рачевого острова вся трава в крови. И мешков не было. И хузар там тоже не было. — Трава в крови, — фыркнул Трубор. — Сбежали они, шакалья порода. — Сбежали они, шакалья порода. «Не сбежали!» — буркнул Гридень. «Мы их нашли!» Полуденное солнышко до песка пробивало мелководье. Скарпи не понадобилось спускаться с береговой кручи, чтобы увидеть то, что под водой. Зрелище объеденных раками тел не самое приятное. Но Скарпи, который своего первого врага уложил в четырнадцать лет, а к семнадцати уже потерял счет тем, кого убил. Вид трупов не взволновал. Его интересовало другое. «Вытащить и пересчитать», — распорядился он. «Определить, скольких не хватает. Пустить погоню по следу». «По которому?» — флегматично поинтересовался Хрунгельф. «Их три?» Скарпий задумался. Скарпий решил... Главный тот, что в степи ходит. В степи потеряться легче. Остальные, чтоб глаз отвести, — сообщил Гриди. Так, батька, он и велел тебе передать. — А почему он знает, что они на тот берег не ушли? — помешался Асмунд. — Может, их насады на реке ждали? — Скарпи на тот берег тоже послал, — ответил Гриди. — След искать. — И Днепром. Он одну лодью вниз послал, а вторую вверх к Волоку. А еще тебе велел передать батюка, чтоб ты с дружиной прямо к Чуматскому тракту шел. Ежели что, он сразу знать даст. А ежели ты решишь с лодьями и насадами в Царьград идти, ничего. Скарпи сам найдет злодеев и зла Тарамийское вернет. Ха, воскликнул Асмунд, сын Стимида. Норман вернет. «Только сначала ополовинит!» Гридень потупился. Он сам был Нурман, а славленному варягам Скарпи приходился племянникам. По чести он должен был тут же вызвать Асмунда на поединок, но поскольку то был не просто варяг, а сам боярин Асмунд, то Гридень предпочел промолчать. «Если дядя найдет нужным, он сам защитит свою честь». Старший же всадник Асмунда не слушал. Он размышлял. К ромеям он, конечно, не пойдет. Ромеи вероломны. К ним, если идти, то он с настоящей силой. Ежели ромеи силу видят, они сами дают, и брать не надо. Малая дружина в тысячу воинов — это не сила. Тем более, что дань ромеи уже отправили. Потребуешь еще? Решат, что дешевле кого другого купить и натравить на Киев. Ромеями недоблестные правят. Торгаши. Хотя надо признать, есть у них и полководцы, но правят все равно торгаши. Потому и неплох был план Скарпи. Приползут недобитые Ромеи из тайного посольства к Кесарю, доложат, что побили их степники и дань штурусам до да паценакам причиталась, забрали. А большому хану Куркуте он сам пожалуется, дескать забрали хузары наше золото. И пусть храбрый хан от обиды наедет на хузар, пусть задерутся. А Киев тем временем еще кусочек Суржского берега под себя возьмет. И Ромеи пусть с Печинегами решает, кто дайн схитил. А Русы что? Русом обещано? Обещано. Значит, собери снова и отдай. А не то придут и сами возьмут. От этих приятных мыслей всадник пришел в хорошее настроение. И произнес уже не так мрачно. «Передай Скарпий, я иду к тракту. А он пусть ищет. Не найдет, головой ответит за потерянное богатство. Отправляйся». Гридню подали свежих коней, и он ускакал. «Ничего. Скарпий найдет. Он золото не упустит, не та порода. Такое богатство». Да и делить ее придется только с малой дружиной. А волку — вообще шиш. Примечание. Куркуте по-печенежски — волк. Он злорадно ухмыльнулся, вспомнив, сколько пришлось отдать печенегам из прошлогоднего рамейского выкупа. Ухмыльнулся и тут же помрачнел, вспомнив, И это, да не римейская, пока что не у него в руках, а неизвестно где. А как хорошо все было задумано, да и сделано хорошо. Кто ж знал, что у диких хузар достанет ума, чтобы угадать, какую судьбу им назначили русы?